Глава одиннадцатая На остров они отправились порталом рано утром. Марина не успела толком проснуться, поэтому постоянно зевала. Даже желание, наконец, увидеть это страшное место не могло окончательно прогнать сон. Да и остров с виду оказался обычным. По крайней мере, та часть, где они оказались при выходе из портала. Марина сама не знала, чего ожидать. Но первое впечатление — Определенное разочарование». Перед ними раскинулся лагерь. Палатки стояли между привычными деревьями. Маги деловито сновали, не забывая бросать на вновь прибывших любопытствующие взгляды. И не было вокруг ничего опасного для жизни. «Это и есть ужасный остров забвения, по которому бегают страшные хищники», на всякий случай уточнила девушка, а то, мало ли, вдруг не туда попали. «Разочарована?» «Есть немного». Не стала отнекиваться Марина и недовольно поджала губы. Показалось, что вдалеке мелькнул силуэт Лары Рояны. «Мы находимся в защитном контуре», — пояснил водный маг, поманив ее за собой. «Каждый кусок очищенной территории заключается в подобный контур, чтобы потом не было сюрпризов». «Лар Александр!» — окликнул его Человек-гора. Именно так подумала Марина, разглядывая направляющегося к ним великана. Мощной мускулистой фигурой, распущенными по плечам светлыми волосами, густой бородой и серьезными серыми глазами, он напоминал варвара. Ему без звериную шкуру на плечи, огромный меч за спину и амулетов на шею. «Лар-карад, рад видеть вас», — искренне поприветствовал великан граф. «Марина, позволь представить тебе одного из сильнейших магов воздуха Лара-карада-Лертена». А это моя подопечная Лара Марина Гелхар. Уже наслышана вас, сообщил воздушник, изящно поклонившись, чего фея от него не ожидала. Лара, дар мне все уши прожужжал, а прекрасной Ларе с необычным цветом волос. Кстати, вам идет. Благодарю. Марина подумала, что Мак совсем не страшный, а очень даже милый. Если б еще немного поменьше был. А ту голову приходится задирать, чтобы посмотреть ему в глаза. «И все же, Лар Александр, почему вы привезли ее сюда?» «Есть веские причины, я пока не могу их озвучить, но некоторое время мы пробудем здесь, прогуляемся по безопасной территории». «Это всегда пожалуйста, вам здесь рады». «С каких пор подчиненные радуются прибытию начальства?» с доброй насмешкой спросил Алекс. Но ответ получить не успел. Вдалеке раздался оглушающий рев, затем звук взрыва, а над верхушками деревьев полыхнула алая зарева. Марина непроизвольно придвинулась к графу, вцепившись в его руку. «Что это?» — испуганно спросила, не отрывая взгляда от той стороны. «Один из местных обитателей». Маги в лагере зашевелились. Кто-то побежал в сторону взрывов, кто-то остался на месте, с тревогой посматривая на магическое зарево, А кто-то и вовсе не обратил внимания, увлеченно изучая какие-то бумаги. «Им что, совсем не... интересно?» Слово «страшно» Марина заменила в последний момент. «Это же ученые, хмыкнул Ларкарат. «Им станет интересно тогда, когда мы притащим тушу горлопана прямо к разделочному столу. Они у нас оживают только во время изучения тр... уничтоженных экземпляров». Кстати, это не Лара Катарина? Удивленно спросил граф, рассматривая одну из магинь. Как только лордара отпустил. А ее ваш знакомый некромант умыкнул, заручившись поддержкой императора. Ректору ничего не оставалось, как только уступить. Твоя знакомая? Марина мысленно убеждала себя, что просто хочет знать, стоит ли опасаться еще одной пассии опекуна. Это она придумала вакцину против магического вируса о восхищенно протянула фея мгновенно забыв о подозрениях я бы желала с ней познакомиться обязательно но немного позже алекс многозначительно посмотрел на марину ты ведь хотела прогуляться и сейчас хочу поспешно согласилась когда идем я свободен если только никаких срочных дел не появилось нет пока все относительно спокойно заверил Ларкарат. Словно в ответ на его слова снова разразился оглушительный рев, но уже с другой стороны. Марина с опаской глянула вверх, но из-за деревьев ничего не было видно. «А вот у меня дела появились», — с извинительной улыбкой сказал воздушник и быстро их покинул. В лагере наметилось оживление. Маги спешно сновали меж палаток, готовясь отправиться на битву с невидимой тварью. Марина смотрела на них со всевозрастающим беспокойством. Не выдержав, спросила Александра: Может, нам стоит остаться здесь? Не волнуйся, я сумею тебя защитить, заверил граф и, схватив ее за руку, добавил. Пойдем, не будем терять время. Они прошли сквозь лагерь и свернули на одну из тропинок. Марина нервно оглянулась на палатки и передернула плечами. Если бы не отдаленные звуки боя и громкие голоса, здесь было бы вполне спокойно и тихо. «Даже слишком тихо». «А почему здесь так?» Задумавшись, фея пыталась подобрать подходящее слово, пока не поняла, что именно ей не нравится. «Пусто как-то, словно чего-то не хватает». «Обычных птиц и животных», — ответил Алекс, продолжая вести ее за собой. «Они давно здесь не селятся, не в состоянии защититься от тварей, обитающих на острове». «Мы планировали после очистки завести некоторые виды, но пока все останется неизменным». Так они и шли. И Марина все осматривалась, больше не любуясь, а скорее выискивая подозрительные тени. Не то чтобы не доверяла словам графа о безопасности, просто не могла окончательно успокоиться. Поэтому, когда Александр неожиданно остановился, девушка уткнулась ему в спину, не успев затормозить. «Что-то случилось?» — встревоженно спросила, внутренне напрягшись. «Это я у тебя хотел бы спросить». Алекс укоризненно посмотрел на подопечную. «В смысле? Мы зачем прибыли на остров и гуляем тут?» «Чтобы найти лесных фей?» Девушка взбодрилась, обрадовавшись, что никакой опасности нет. «И как?» — полюбопытствовал Алекс. «Нашла хоть одну?» «Нет, конечно», — изумилась Марина. «Я же не знаю, как». Граф тяжело вздохнул, поднял глаза к небу, еле видневшемуся сквозь густую листву. Вздохнул еще раз. Поиски обещали быть долгими, и не из-за глупости или неумелости его спутницы, а из-за страха, который она испытывала перед этим местом. Александр специально повел ее по самому безопасному маршруту, чтобы показать, бояться совершенно нечего. Но это, кажется, не сработало. Здесь безопасно. Повторил, пристально посмотрев в бирюзовые глаза. «Тебе нечего бояться, пока ты со мной». «Я это знаю», — Марина пожала плечами, не улавливая связи со сказанным ранее. «Тогда прекрати выискивать опасность. Прислушайся к лесу, что ли». Подопечная оглушительно чихнула и потерла нос. В ответ раздался протяжный стон, полное разочарование и обиды на судьбу злодейку. «За что мне все это?» Задал Алекс риторический вопрос. «За все твои прегрешения!» — мстительно сказала фея и, гордо задрав нос, зашагала по тропинке. В душе поселилось негодование на вредность мага, не понимающего или не желающего ее понять. Она ведь тоже желала спасти несчастных фей. Более того, это в ее же интересах. Никто лучше лесных фей не сможет объяснить, кто такая Марина на самом деле. «Ну что поделать, если она трусиха?» Да разве можно чувствовать себя спокойно, зная, что где-то сражаются маги?» «Ну и куда ты собралась?» — нагнал ее водный маг. «Фея искать», — соизволила ответить Марина и уже занесла ногу для следующего шага, когда ее остановили. Александр притянул напрягшуюся девушку к себе, прижавшись грудью к ее спине и обняв руками талию. Не ожидавшая такого, Марина замерла, не зная, как поступить. «А граф?» Тихо сказал. «Смотри прямо перед собой. Что ты видишь?» Фея посмотрела и увидела все тот же лес. «Лес», — озвучила очевидное и, немного подумав, добавила. «Деревья, кусты, цветы, траву и...» «Ой, кто это?» Из кустов показался чешуйчатый заяц. По крайней мере, именно его напоминало появившееся существо. Оно даже прыгало как заяц, что и продемонстрировало, проскакав в сторону людей. Затем резко затормозило и принялось обнюхивать воздух. Марина немного расслабилась, наблюдая за ним, пока этот заяц не открыл пасть и не заверещал пронзительно. Девушка испуганно дернулась, плотнее прижимаясь к магу. Тут из-под земли взметнулись водяные струи, устремляясь к голосистой тварюшке. Несколько мгновений и она оказалась разрублена на несколько частей. Марина даже охнуть не успела, когда откуда-то сверху спустились лиловые лианы и сгробастали остатки существа к себе. Девушка громко сглотнула и прикрыла веки. «Прости, я не это хотел показать!» Алекс успокаивающе погладил ее по плечу. «Там больше никого нет. Посмотри еще раз. Это очень важно!» «Что именно я должна увидеть?» Марина с опаской открыла глаза. «Видишь, воздух слегка вибрирует». Дождавшись утвердительного кивка, Алекс пояснил. «Это стена защитного контура. Ты чуть не вышла в незащищенную часть леса. В следующий раз будь внимательней. От этого может зависеть твоя жизнь». Марина молчала, не в силах отойти от потрясения. Не ожидала оказаться так близко от опасности. «Вы... ты постоянно присматривался?» Наконец спросила. «Но ведь это Марьева практически не видно». «Нет, я чувствую границы. Ты тоже так сможешь. Нужно только потренироваться. Пока же будь внимательнее, а лучше вообще не отходи от меня». Кивнув, девушка вновь прикрыла глаза, успокаиваясь. «И... там». «Что?» «Нам нужно в ту сторону». Проследив за протянутой рукой, водный маг кивнул. «Туда так туда». «Главное, что Марина вообще смогла хоть что-то почувствовать». «Иди за мной, а если захочешь поменять направление, обязательно предупреди». Понятливо кивнув, фея бодро пошла следом, обрадовавшись хоть какому-то сдвигу в их бестолковых обсуждениях. Это уже начала чувствовать себя крайне неуютно, словно подводила Александра, сделавшего для нее столько хорошего. И вообще, этот день начался как-то неправильно». Девушка постоянно чего-то боялась, совершала глупейшие ошибки и доставляла беспокойство своему опекуну, который, к слову, не обязан был им быть. «Левее», — сказала она, когда они уже прилично продвинулись в лес. «Как далеко», — уточнил Алекс, послушно свернув. «Приближаемся к незачищенной территории». «Не знаю, зов очень слабый, будь то эхо». «Ты не ошибаешься?» «Он похож на то, что я чувствовала ранее». Будь-то легкая щекотка в груди и тянет идти в определенную сторону, словно там что-то важное для меня. Им пришлось идти довольно долго, пока Алекс не приказал остановиться. Все, дальше граница. Но мне нужно туда, Марина упрямо показала вперед. Смотри, это же близко. Видишь ту старую березу? Зов идет оттуда. Ты уверена? Алекс пошевелил рукой и Марина почувствовала легкую, еле заметную дрожь. «Да. А что ты делаешь?» «Проверяю местность на предмет всяких неожиданностей. Раз уж нам придется выйти за контур, хочу быть уверен в твоей безопасности». В сердце неожиданно поселилось теплое чувство, заставившее девушку улыбнуться. От слов графа стало так приятно, ведь он в первую очередь заботился о ней, а не о себе. Или это он о феях так переживает? и о хороших отношениях со старшими расами. Пришла в голову подлая мыслишка, которую Марина поспешила отогнать. «Кстати, уже давно не слышно звуков боя», — вспомнила она, оглядываясь. «И те твари не кричат». «Значит, маги их уничтожили», — ответил Алекс, не отрываясь от своего занятия. «Интересно, каких они размеров, раз издавали столь громкие звуки?» «Как ты недавно могла убедиться, на голосовые связки размер не влияет». Все, можем идти. Только будь постоянно рядом. Марина с готовностью закивала, с волнением посмотрев на вожделенное дерево, пока голову не посетила здравая мысль. Слушай, а как я ее оттуда доставать буду? шепотом поинтересовалась девушка, вцепившись в рукав мужской рубашки. На месте разберемся. Алекс пожал плечами, напряженно прислушиваясь к окружающей тишине. Легко ему говорить. Недовольно подумала Марина, но озвучивать мысль не стала. Раньше она как-то не задумывалась о способе возволения лесных фей из тех мест, в которых они находились. Знать бы еще, где эти места? Раздавшийся хруст сухой ветки показался оглушительнее выстрела. Девушка замерла, испуганно посмотрев на водника. Потом перевела взгляд себе под ноги. Приподняв подол юбки, с недовольством обозрела сучок, оказавшийся у нее под каблуком покачала головой, несколько раз вдохнула и выдохнула, приводя расшатанные нервы в порядок. Все хорошо?» — Алекс уже оказался под ветвями нужного им дерева. «Психика сдаёт», — созналась фея, подходя ближе, и тут же забыла о мужчине. На неё пахнуло тоской и обречённостью, а ещё появилось ощущение чего-то родного и давно забытого. Хотелось расплакаться и обнять старый растрескавшийся ствол. Дерево умирало, а вместе с ним и та, что спала внутри его. По коже пробежали неприятные колки и мурашки, руки мелко затряслись. Сжав пальцы так, что побелели костяшки, Марина уткнулась лбом в шершавую кору и позвала. «Ты слышишь меня? Отзовись!» Раздался протяжный вздох, и девушка завертела головой, пытаясь понять, откуда пришел звук. Но никого, кроме Александра, рядом не было а он точно не вздыхал, занятый слежением за местностью. И Марина вновь сосредоточилась на своих ощущениях. «Ну же, отзовись!» — воскликнула, прижимаясь лбом к коре, а руками обхватывая кряжестый ствол. «Помоги мне! Расскажи, как тебя вызволить оттуда!» А в ответ — тишина и робкая искорка надежды, еле тлеющая в океане безысходности. «Да помоги же мне!» — воскликнула, ударив ладонью по коре, царапав кожу до крови. «Я не знаю, что делать!» «Тише, не кричи!» — Алекс положил руку на ее плечо. «Криком делу!» «Тихо!» — перебила Марина с жадностью, всматриваясь в ствол. «Что-то происходит!» Дерево еле заметно засветилось, а из ствола начал прорастать бугор. Вернее, это сначала они приняли за бугор то, что вскоре оказалось худенькой женской фигурой. Фея на тысячелетия, заточенная в дереве, выпала прямо на руки успевшего подхватить ее мага. Марина задохнулась от восторга и неожиданности. И пусть волосы незнакомки были спутанными и тусклыми, а кожа имела болезненный оттенок, девушке она показалась самым прекрасным существом на свете. «Наконец-то я нашла их!» — пронеслись в голове сумбурные мысли. «Вернее, ее. Но это ничего, я и других найду. Я...» Еще мгновение, и Марина испуганно вскрикнула. Тело спасенной феи стало быстро темнеть и усыхать, пока не осыпалось прахом. «Что?» «Нет!» — девушка упала на колени и принялась шарить по земле руками. «Куда она делась? Почему?» Глаза защипало, сердце зашлось от боли. «Где она, Алекс? Помоги найти!» «Марина!» тихо позвал водный маг но та лишь упрямо мотнула головой марина послушай меня она умерла нет девушка отшатнулась от него зло зыркнув сквозь застилавшие глаза слезы неправда я спасла ее спасла марина девочка моя послушай меня алекс притянул сопротивляющуюся фею к себе крепко обняв ты не виновата она была практически мертва нет Вновь вскрикнула Марина и разрыдалась, вцепившись в его рубашку. Перед внутренним взором стоял образ измученной феи, и то, как быстро из живого, пусть и измученного тела ушла жизнь, обратившись прахом, от которого не осталось и следа. Страх и чувство вины снидали, не давая принять правду. Неизвестная фея и так уже была практически мертва, и юная необученная феечка, только недавно осознавшая, кто она есть на самом деле. Ничем не смогла бы ей помочь. «Нам нужно возвращаться!» Алекс погладил рыдающую Марину по голове. Он понимал, как ей плохо сейчас, и злился, неизвестно на кого за то испытание, которое подопечное довелось пройти. Негодовал на себя, не имея представления, какие слова утешения подобрать, чтобы хоть немного уменьшить душевную боль. Единственное, что он сейчас мог сделать, так это увести Марину в безопасное место. «Вставай!» Алекс заставил ее подняться на ноги и, обняв за плечи, медленно повел в сторону защитного контура. Лишь один раз он оглянулся на иссохшее и потерявшее листву дерево, оставшееся стоять скорбным памятником над прахом умершей хозяйки. Марина слепо шла, ведомая крепкой рукой мага, и размышляла над тем, что ей теперь делать. После этой нелепой смерти больше не хотелось рисковать, пытаясь вызволить следующую фею. Тем более, что не знала, как это получилось в первый раз. Вполне возможно, понимая на свои действия, все могло закончиться не столь плачевно. Судорожно вздохнув, девушка немного дерганными движениями вытерла струящиеся по щекам слезы. Тебе нужно умыться. Здесь неподалеку есть ручей. Кивнув, Марина ниже опустила голову, не желая показывать распухшее от слез лицо. Стало стыдно за свою несдержанность и слабость. Захотелось оказаться как можно дальше, и от этого места, и от этого мужчины, и забыть. Забыть все произошедшее, как страшный сон. Хорошо, хоть Александр не лез с разговорами, давая время успокоиться. «Не мужчина, а мечта», — с грустью подумала фея, вслед за магом свернув на хорошо утоптанную тропинку. Да жаль, что он такой бабник. Эта мысль немного развеселила, пока перед глазами вновь не пронеслись картины недавних событий. На мгновение зажмурившись и тряхнув головой, девушка ускорилась, стараясь не отставать от спутника, и вскоре он вывел ее к маленькому, но бурному ручейку, пересекавшему небольшую поляну. Судя по множеству отпечатков на песке, здесь часто бывали, и Марина могла понять, почему. Само место дышало спокойствием и умиротворением, не угнетало даже отсутствие привычных лесных звуков, а мягкая трава так и манила присесть на нее. Ветер, шелестевший в кронах деревьев, создавал неповторимую мелодию, способную помочь расслабиться уставшему сознанию. Тебе нравится? Алекс отошел к старому клену, чтобы не мешать девушке. Да, здесь красиво. Марина приблизилась к воде и присела на широкий плоский камень. Я часто приходил сюда, когда бывал на острове с проверкой. Граф медленно провел взглядом по поляне, словно заново узнавая ее. Окунув руки, Марина почувствовала, как быстро заледенели пальцы, настолько холодной была вода. Решив, что именно это сейчас и нужно, прижала ладони к лицу, наслаждаясь прохладой. Если бы ручей мог смыть не только слезы, но и душевную боль. «А почему именно тебя назначили наблюдать за очисткой острова?» Марина решила отвлечься, да и уходить не хотелось. Она была не готова встретиться с обитающими здесь магами. «Я занимаюсь внешней политикой», — ответил Алекс и, скинув камзол, уселся прямо на него, опёршись спиной о ствол. А так как остров впоследствии должен стать территорией посольства, император здраво рассудил, что мне лучше знать эти места, как свои пальцы, заодно присмотреться к людям, которые останутся здесь работать. А маги из команд зачистки знают, для чего готовит остров? «Не все. Лишь пара доверенных человек. Мы не хотим рисковать» а как же главы других государств они не возмутятся что империя скрывала такое важное событие нет потому что знают все давно уже оговорено и в других странах ведутся собственные приготовления подожди что то я запуталась марина удобнее устроилась на камне подобрав под себя ноги насколько поняла вы все скрываете чтобы первую официальную встречу со старшими расами не сорвали противники воссоединения да ты правильно поняла Граф благосклонно кивнул, мысленно радуясь, что фея хоть немного ожила. «Но выходит, что все и так все знают», — воскликнула девушка, хмуро посмотрев на мага. «Не все, а только главы государств и доверенные лица. Многие давно обратили внимание на проблему с магией и искали пути ее решения. И когда ситуация разъяснилась и был найден простой способ разобраться с неконтролируемыми всплесками, никто особо не сопротивлялся». Тем более, когда стало понятно, что старшие расы не намерены претендовать на свои бывшие территории. Хотя, конечно, кое-что им будет возвращено, как жест доброй воли. «А в этом есть смысл», — задумчиво пробормотала Марина. Когда большая часть территории принадлежит Империи, ее правитель может позволить себе делать такие подарки. Благосклонность и доброе расположение старших рас дорогого стоит, особенно на пороге глобальных перемен. Алекс не стал ни подтверждать, ни опровергать ее слова, лишь загадочно улыбнулся. Но девушке и этого хватило, чтобы увериться в своих предположениях. Кивнув, словно соглашаясь с какими-то своими выводами, она сказала. «Я больше не хочу искать фей». «Хорошо. Я боюсь, что...» «Что?» — опешила Марина, недоверчиво посмотрев на мага. Она приготовилась привести множество доводов, извиниться и даже если нужно будет покинуть дом графа Кослара. А тут я сказал: "Хорошо", повторил Александр и прикрыл глаза. "Никто не заставит тебя это делать, пока ты сама не будешь готова". «Ну как же?" потерянно пролепетала Фея, беспомощно осмотревшись, словно ища поддержки. "Я совсем разберусь". Маг посмотрел на нее так пристально, словно заглядывал в душу. Отдыхай, знакомься с островом, гуляй по городу и ни о чем не думай. И все же он идеальный мужчина. С благодарностью подумала Марина.